Глава тридцать Вспугнутые. Одна, вместе со своим горем, Тамара дала волю слезам. Хотелось выплакаться. Еще с детства привычка осталась. Обида, несправедливость какая-нибудь. Отец накричал, повздорила с братьями. Выплачешься где-нибудь в укромном уголке, чтобы никто не видел. Пожалеешь себя, и станет легче. Тамара, сильная духом, энергичная, скорее бодрая, чем унывающая, Тамара не видела никакого просвета. Нельзя рассчитывать даже на слепой случай. Она в когтях Гумберга, и он выместит на ней памятный удар хлыстом. Как странно судьба играет людьми, и до чего поменялись они ролями. Она возвращалась тогда победительницей, ведя как трофей в поводу его лошадь. А он, униженный, с кровавой полосою на лице, пробирался за дворками на станцию в своей щегольской визитке. Это было тогда. Теперь же она, Тамара, в его безграничной власти. И чем больше она думала в этих густеющих потемках осеннего вечера, тем острее выплывало безрассудство этой затеи с поездкой. Безрассудство? Но виновата ли она, что ей так мучительно захотелось увидеть любимого человека, захотелось охватил порыв и вот, когда любишь недологических выкладок и соображений? вернее логика влюбленных какая-то совершенно своя, особенная, вся наперекор общепринятой логике. это сумбурная логика и привела ее сюда. Стоит ей показаться в дверях Часовые Она видит в окно силуэты их Вскинув к плечу свои карабины Пристрелят ее А Гумберг обещал заглянуть На его языке это продолжение Домогательств В которых он встретил энергичный отпор Отпор Один на один Но с этого изверга хватит исполнить свою угрозу привести солдат И было физически больно И поднимались бешенство, жгучий стыд и еще что-то, сжимавшее клещами горло, мутившее рассудок, обжигавшее сознание мыслью покончить с собою. И так просто, несколько шагов по этим скрипящим половицам, распахнуть дверь и не промахнуться же эти гусары в каких-нибудь восьми-десяти шагах. И был момент ожесточенного потемнения, потемнение в буквальном смысле слова, Мара ничего не видела перед собою, когда ей хотелось выбежать на крыльцо. Пусть, чем скорее, тем лучше. И боролись в ней, не уступая друг другу две воли. Одна гнала ее к дверям, другая не пускала. И сметенная Мара сжимала руки, и твердые острые ногти впивались в тело. Был момент, когда, зажмурившись, очертя голову, кинулась она к дверям. Но у самого порога ее не пустила та другая воля. И девушка, вдруг потерявшая энергию и силы, вернулась тихо, побежденная. Другая воля, не пускавшая ее под карабины часовых, неясно и смутно шептала ей слова какой-то надежды. Чудо разве спасет ее? Но где же они, чудеса? Нет Их. Есть, есть, есть Монотонно и часто, как тиканье часов Средь безмолвных потемок упрямо повторяла другая воля Есть, помнишь, ты была тогда в институте? На Рождество тебя взяли домой И каждое утро к окну твоей комнаты прилетал неведомо откуда взявшийся павлин И он был удивительно праздничный, яркий на белом сугробе «И так изо дня в день, каждое утро, и чей он откуда, никто не знал, у соседей не было павлина, ни у кого, прилетал, а потом исчез. И помнишь, старый князь качал головой, притих, и утром спешил раньше подняться, чтобы выследить появление на сугробе этой загадочной полуденной птицы. Разве это не было чудо?» И Тамара вспомнила блестевший на солнце мириадами алмазинок, заметенные застывший у окна сугроб. Вспомнила павлиний хвост сказочного оперенья. Тогда ей это мнилось чудом. «И теперь, и теперь, и теперь!» — шептала другая воля. Уже в халупе не было ни теней, ни силуэтов, был один сплошной мрак. И как два сторожевых шпионящих глаза — Тусклыми квадратиками намечались оконцы. Как-то сухо, противно, с царапающей нервы отчетливостью начала скрестись мышь. И Тамаре казалось, что этот невидимый зверек хочет просверлить ей мозг и ввинтиться в его глубину. Стиснув зубы, девушка топнула раз, другой. Но шум не вспугнул зверька, и сверлящая работа продолжалась. И вот так сидеть, всю ночь и ждать своего позора. И некому заступиться, и никто не знает, что с нею и где она. Ни братья, ни он. Никто. Ах, эта мышь, можно с ума сойти. Если бы они знали, если бы только знали, от одного этого ей было бы легче. Чьи-то шаги? Скрипнула дверь. Трепет охватил Мару. Неужели Гумберг? Она его задушит. Будь что будет, задушит. И съежившись, она затаилась, готовая к встрече. Но это не был Гумберг. При обыкновенных условиях и здоровом, неповышенном воображении Мара по звуку шагов догадалась бы, что это женщина. Печальный, убитый голос нарушил мрак и безмолвие. «Добрый вечер, пани!» И в этом незначительном приветствии столько наболевших изломов, Что тень женщины, судя по голосу немолодой, померещилась пленнице призраком печали и скорби. Паня русская. Да. И вот они взяли и вас до да неволи, разбойники. Давно ли к нам вошли, а уже сколько наделали всего, разграбили дочисто, а девушке лучше не говорить, как они с ними поступали. У меня дочь есть, Теофиля. «Они старика мужа саблей, а ее — теофилю!» Мать заплакала и дрожал силуэт головы и плечей. Княжна подошла и, сознавая всю ненужность, даже оскорбительность этого слова, однако произнесла его. «Успокойтесь!» У нее, у этой несчастной, в один день изрубили мужа, обесчестили дочь, а она ей советует успокоиться». И сквозь слезы этой женщины, без лица, потому что лица не видно, слышались гневные вспышки. Неужели не покарает их бог? И везде так, грабеж, насилие, убивают. Ведь мы же не воюем, мы никого не трогаем, так за что же? За что нам послана такая кара? А девушка думала, наверное, у нее трудовое лицо в сухих морщинах, и бегут струйками слезы. Она была полна своим горем и не могла проникнуться чужим, как бы хотелось этой честной деревенской женщине. Старуха умолкла, видимо, вытирая слезы, задвигались ее локти. Потом спросила «Чи не нужно чего-нибудь, пани? Постель приготовить или так что-нибудь?» Свечку просила у окаянных «Не дали. Благодарю вас, мне ничего не нужно». — ответила Мара, охваченная каким-то самобичующим настроением. — Чем хуже, тем лучше. Вот она будет сидеть так на неудобной и твердой лавке всю ночь, будет коченеть в неудобной позе, и пусть. — Так я пойду, дорога, пани. Не велено мне здесь долго оставаться. Мара вспомнила что-то. — Послушайте, голубушка, во-первых, вот вам. И она сунула ей в твердую ладонь серебряный рубль. «А во-вторых, скажите, вы видели этого русского офицера, который здесь жил?» «Ах, русские! Зачем оставили нас беззащитных? Мы чуяли, что придут немцы и будет нам плохо. Чуяли. Так и вышло. А этот офицер с черной бородой, дай бог ему всего наилучшего. Он объявил солдатам, чтобы не смели никого обижать на деревне и брать что-нибудь даром». И мы продавали масло, яйца, а эти тащат к себе наши перины. Грех было бросить нас. Послышались шаги, на этот раз энергичные, твердые и четкие, со звоном шпор. Гумберг с порога озарил комнату электрическим фонариком. «Ну что, вам не нужна больше, старая ведьма? Проваливай!» И теперь при скользнувшем свете убедилась Мара что лицо деревенской женщины в сухих морщинах и влажное от слез. Распухшие красные глаза, видимо, плакали очень много. Она, сгорбившись и вздохнув, засеменила прочь к выходу. Гумберг поставил фонарик, напоминающий видом своим портсигар, на стол, предварительно задержав кнопку на мертвой точке, чтобы свет струился сам собой, без нажима и направил белый резкий сноп лучей на княжну. «Вы плакали? Какое вам дело?» — ответила она с ненавистью. «Потому что я люблю женщин, плачущих или только что выплакавшихся. В поцелуях всегда какой-то соленый привкус. Это возбуждает. Но ну вот я пришел, и думаю, вы оцените мою деликатность. Один, без солдат». Крайние меры надо беречь всегда напоследок. Что ж, одиночество не подшепнуло вам здравых мыслей о том, что глупо и бесполезно противиться, что я теперь для вас ваш рок, ваша судьба. Все, условия войны дают безграничную власть над человеком, кто бы он ни был. Он умолк, сам весь в тени в своей медвежьей шапке с султаном. И освещая пленницу. Не глядя на Гумберга, княжна щурила от яркого света зеленоватые глаза. Нерешительными судорогами пробегало по лицу что-то. И спазмы сжимающими кольцами подступали к горлу. Она боялась разрыдаться. «Мы сейчас отправимся ко мне», — молвил Гумберг. «Я устроился в доме Ксензе и устроился не без комфорта. Найдется бутылка другая старого меда?» «И надеюсь, этот польский мед несколько изменит ваше мрачное настроение. Прошу следовать за мною. Ваши вещи возьмут». Гумберг прислушался. Голоп. Несколько всадников. Ближе, совсем близко, и вдруг оборвался у самой халупы. В окно видны конные силуэты. Кто-то спешился, бежит по ступенькам. «Что такое румпель?» «Господин ротмистер, мы были в дозоре». Нами открыта небольшая пехотная колонна русских из двух рот. Она движется сюда. Через час могут занять деревню совсем близко. Черт вас подери, вы не разведчики, а сонные черепахи. И когда неприятельская пехота у вас на плечах, вы, кавалерия, об этом тогда только доносите. Сию же минуту сбор. Мы очистим деревню». Одну лошадь из пулеметной команды оседлать строевым седлом, на ней поедет пленница. Слышите, княжна, мы увезем вас подальше, вот где пригодится ваша манера ездить по-мужски. Но, увы, я не могу предложить вам соответствующего костюма, проклятые русские, весь мой план вверх дном. Я ухожу. Вы оставайтесь и не с места, не подумайте убежать, воспользовавшись суматохой. «Никакой суматохи, полный порядок, часовые на местах, и в самый последний момент им подадут готовых оседланных лошадей».